Магомотор моей Цесны крутил трехлопастной винт, сбрасывая скорость для захода на посадку. Да, я и тут построил эту машину. 350-й модели. Только сделал куда лучше и мощнее. Два маха для нее не предел. Много идей взял от дирижаблей. В теории на практике еще не проверял. Собственно, этим сейчас и занимаюсь. В Москве я уже два месяца. Конец сентября подходил, как жил в той квартире, так и живу. Я нашел письма. Дочка старушки, оказывается, жена офицера, летчика, что служит на Дальнем Севере. Вот и она там с дочкой. Впрочем, дочка может и появиться вскоре. Школу заканчивает, десятый класс. А где учиться дальше? Конечно, в Москве, где она прописана. Честно говоря, ждал внучку со дня на день, но уже сентябрь, а та так и не появилась. Похоже, учиться устроилась где-то на Дальнем Востоке. Без понятия. Странно, конечно, но мне же лучше. А так, планы не менял. Одну ночь работаю, ну и часть дня прихватывая, вторую по тайникам работаю с хроном. Тут чисто ночами, чтобы не перехватили, и вопросы задавать не начали. Месяц ушел, чтобы сделать цепочки чар, и, наконец, наделать шкатулок. А я уже сделал основы, десять штук. Дальше развернул внутри всех десяти максимально возможные пузыри незримого расширения, Ах, да, я не касался этого момента. Чтобы сделать такое расширение, нужно много маны потратить. Я раньше так и делал, пока не узнал про магические линии артерий, что опоясывают планеты как жгутами. Правда, видеть эти линии могут маги только седьмым уровнем магического зрения. А вот подключаться хватит и первого уровня. Да мне плевать, что я их пока не видел. Сделал амулет, хотя потом почти всю ночь потратил. Просто ходил по полю с длинной удочкой из бамбука, на которой был амулет, махал перед собой. Только под утро есть сигнал. Амулет подключился к мощному источнику питания. Это нормально. Линии, конечно, часто встречаются, но они покрывают полностью поверхность планеты. Запомнил место и вернулся к нему следующей ночью. Дальше воткнул держатель, чтобы амулет внутри магической линии артерии был, и через него начал подавать ману из этой артерии в амулеты-шкатулки, быстро создавая внутри огромные пространства. Правда, амулет не выдержал, сгорел, но это ожидаемо. Главное, десять шкатулок имею, в каждой объем как у фуры. Плохо ли? И зачем тратить свою с трудом собранную, когда тут халявные источники маны есть? Я и пустые накопители так зарядил. Ладно, перебрал вещи, одну шкатулку под припасы, Все, что имел, туда убрал. Во вторую пока внес мага-дельтаплан и велосипед. Да, я все же его приобрел и даже модернизировал, хотя велик держу прямо в свертке, под рукой. В третьей находке по Москве, в четвертой все снаряжение для жизни на природе. Остальные пусты пока. Потом, забросив поиски, семь ночей делал амулеты. Для начала я вскрыл мастерскую ювелира. Тот государственная шарашка, нечастная, И там отлил за ночь нужные металлы. А все, что нужно, тут и нашел. Сделал основы для трех десятков амулетов. После этого и стал эти семь ночей работать чисто по созданию амулетов. А то нужны уже. Всего один имею на руках сканера. За три дня сделал амулет личной защиты третьего уровня магического зрения. О, да. У меня открылось зрение до третьего за неполные два месяца, и дар уверенно на пятый перешел. Удивлены? А уж в каком я шоке был, когда, наконец, смог оторвать руку от оголенного провода, за который схватился, удерживая равновесие. На чердак как раз поднялся очередного дома. Откуда мне было знать, что он под напряжением? И там нифига не 220 было. А вообще, оторвать руку от провода я не мог, скрутила мышцы хорошо сознание не потерял а на ауре было плетение воздушных лезвий они и перебили провод выше и ниже где я его держал потом ожог лечил и просаженное сердце ударило по нему за полминуты только вот последствия были удивительны у меня открылся второй уровень это заставило задуматься, а ведь Тим так и прыгнул с нуля во второй уровень правда я в его тело заселился и в квартире Оголив провода у Таршера, стал уже сознательно себя бить, продолжая медитировать для раскачки магического зрения. Две недели, и третий открылся. Как раз за три дня до того, как за амулеты принялся. И, конечно, подлечиваю себя, но продолжаю такую раскачку. Надеюсь, на четвертый выйти. Очень надеюсь. А так сделал за семь дней всего четыре амулета. Это личные защиты. Лекарский с дополнительной опцией диагноста, лечить себя после такой экстремальной прокачки. Потом амулет климат-контроля, с опцией отпугивания насекомых. Как комары достали, чуть вспотел в работе и налетают. Это я, когда на поиске, А теперь с этим амулетом красота. Четвертый боевой. Тот же воздушных лезвий. Пока достаточно этого. Вот и вернулся к той же практике. Одну ночь работаю на квартире, вторую по поиску. В этот раз сделал цесну на магии. Вот к концу сентября и закончил. Даже сделал еще один амулет парашюта и покинул Москву. Я ее неплохо почистил, но не думайте, что улетел совсем. Нет, чисто тестирование самолета, что заняло пять часов. Два маха самолет давал. Даже скорее 2260 км в час, как показал амулет, отвечающий за скорость. Вернулся под утро сев на асфальтированную трассу. Благо, та пуста была. Тревоги у ПВО столицы я не заметил, хотя даже поднимался на высоту 30 километров. Если уж тестировать, то по полной. Ха. а те не решили ли, что это сбой на радарах? Ну да, я бы так и подумал. Впрочем, без разницы. Подзарядил накопители и на велике доехал до своей квартиры. Да я тут столько живу, моя уже. Пустая, как и ожидалось. «Да, я там ничего своего и не держу. Все свое ношу с собой. Это я к тому, что закончил основные срочные приготовления. Постройка походного дома отложена сознательно. Мне это не к спеху. Собираюсь уйти за границу, в Африку или в тропики, где тепло, и там отдыхаю работать. Только бензогенератор нужен». До пятого уровня магического зрения удары электротоком буду применять для стимуляции повышения магического зрения. А теперь причины, почему вернулся. Тут сейчас раритеты автомобилестроения продаются. Хочу приобрести пару-тройку экземпляров для себя лично и пользоваться ими. А почему и нет? Хочу и буду. Я потому на авторы наконесовался ранее, чтобы внимание не привлекать. Да я так заработался не менял в себе ничего. А вот тут, вернувшись на квартиру, принял душ, пропотел. И, достав лекарский амулет, стал работать с глазами. Двух часов хватило, как рассветало, пора на авторынок, чтобы сменить цвет глаз. Из ярко-голубых сделать их такими же яркими, но зелеными. А старый шрам, которому несколько лет нарисовать, что пересекает правую бровь, вообще работы на пять минут. И вот так, собравшись на трамвае, Маршрут знаю, тут с одной пересадкой. Покатил в сторону авторынка. Одет я был стильно и модно. Детский синий комбинезон, на ногах кеды, теплая кепка. А что, я пока самолет тестировал, успел улететь в Болгарию. И там, в крупном городе. Думаю, это столица была. Хотя, может, и нет. Вскрыл склад магазина детской одежды. Там целый торговый центр в три этажа был. И одежду подобрал, и обувь. Собственно, зимние уже завезли на склад. Сезон пошел, вот и подобрал. Да она вырастет еще. Пока на мне осенне-весеннее. На комбинезон вот курточку накинул. Но одежда по качеству сразу видно. Отличалась от той, что носили даже в Москве. И не в сторону советских детей это отличие. Для того и летал за границу. Просто Болгария и тот торговый центр первыми на глаза попались. А курточку накинул скорее для пассажиров трамвая. В комбинезоне все же холодно по утрам ходить. Мне нет, амлет климата рулит. Добрался нормально, честно же платил за билеты. Вот так быстрым шагом и прошел на территорию. Меньше часа как рассвело. Долго ехал до рынка, путь не близкий. Конечно, на велосипеде бы быстрее было, но не стал его использовать. Банально отвык от людей, на них посмотрю и себя покажу. И да, сегодня воскресенье. Рынок работал. Порядок. Заложив руки, я стал не без интереса прогуливаться по рядам. Надо сказать, машина же изрядно продавалась к такому раннему утру. Да и рынок самый крупный на Москву и область. Возможно, даже и единственный такой. Впрочем, меня интересовал товар, что тут представляют. Деньги есть, можно приобретать. Осталась одна проблема — возраст. Но и ее я решил — Просто буду говорить, что меня послали купить, ждут снаружи. А мое уже выбор. Подошел я к новой на вид победе, так и блестел лаком и хромированными деталями. Цвет только непонятный. То ли серый, зеленоватым отливом, то ли такой слабо зеленый. «Здравствуйте», — сказал я хозяину, грузному мужчине с усами. «Видно, что из мастеровых работяг. А что за цвет у вашей машины?» «Фисташковый». Ответил тот, настороженно наблюдая, как двое покупателей изучают мотор через открытый капот. «Не и не крашенная?» «Нет. Пробег 12 тысяч. 58-го года. Четыре года, ласточки. Последний выпуск», — быстро сообщил тот информацию. «Явно не в первый раз уже». Аура показала, что не врет. Да и сканер явно дал понять, машина в идеале, они заботились. Хозяин а это именно хозяин-справный шофер. Хорошо, беру. Чего? Тот от удивления даже повернулся ко мне всем корпусом. Я говорю, беру, и цена устраивает. Эй, молодой, вышли из-за передка те двое, что мотор осматривали. Мы первые были. Да вы еще несколько часов бы тянули. А тут машину сразу берут. Так что гуляйте, дяди. Возникать те не стали. Действительно двинули прочь а хозяин, нахмурившись, повернулся ко мне. «Что за шутки ты тут говоришь?» «Да понятно, я не сам покупаю. Ее берут другие. Они не могут пройти на территорию, а машина нужна». «А почему не могут?» «У них вот тут на пальцах персни наколоты. И еще они вон с той группой кавказцев в ссоре. Если зайдут, до да поножовщины дойдет, а их мало. Кому это надо?» «Мне так объяснили. Я с этого дела 50 рублей получу». Есть ради чего стараться. Документ по продаже на меня напишите. Расписку, что деньги получили. Выезжаем за территорию. Вам деньги машина. И моя доля. Поехали». Тот с сомнением посмотрел на меня. Осмотрелся, хотя народу хватало, так что хлопнул капотом и уверенно двинул к месту водителя. Я же быстро сел рядом на месте пассажира. Вот так, запустив движок, тот заркотал, мы и покатили к выезду. Отъехали от ворот метров на сто. Тут людей хватало на виду, и хозяин автомобиля спросил. «Где твои знакомые?» «Позже будут. Давайте пока расписку и бумагу на продажу напишем. Чего время терять?» Тот сам начал писать. Я тетрадку дал и самописную ручку. Кстати, красивым почерком и быстро писал. Мои данные внес. Родиона Пахомова. Копию себе написал. А так тот все поглядывал в круг. «Позже будут», — пояснил я. «Давайте расплачусь. Деньги при мне». «Доверили». Тот задумался и прямо спросил. «Слушай, так кто машину покупает, турки твои знакомые или ты?» «Дядя, а вам не все равно? Проблем с машиной не будет. Эксплуатировать бережно станут. В преступлениях тоже не задействуют. Так какая разница, кто берет? Я же тоже не торговался. Хотя с ценой вы погорячились. Или сбросите все же?» «Ну, уже нет». Тот быстро пересчитал деньги. Кстати, банковские ленты я давно выкинул, даже сжег. Резиночками те перевязаны были. Сумма точная. Тот это подтвердил и передал расписку, что их получил. После этого приоткрыл дверь, но помедлил. «Сам отгонишь или помочь?» «Сам, сам». Нетерпеливо отмахнулся я, и тот, неопределенно хмыкнув вышел. Перескочив на место шофера, я хлопнул дверцей и запустил движок. Что делать? Наблюдал, пока тот с рынка выезжал, так что, врубив первую, стронулся, включив поворотник, мимо никто не проезжал, не мешал, и, разогнавшись, переключив на вторую, тут и было-то всего три скорости. Вскоре повернул на перекрестке, уйдя на параллельную улицу, метров 300, и встал в тени деревьев, в тупички. Свидетелей нет. Сканер подтверждал. Достал шкатулку, где у меня оба летательных аппарата, и убрал туда Победу М-20. Ну и бегом обратно. Да я пока тут вожусь, там машины хорошие скупают, поэтому и торопился. А на том перекрестке встретил бывшего хозяина машины. Тому, похоже, было интересно, куда я поехал. «А ты чего?» — в растерянности спросил тот. «Гуляю тут», — машинально буркнул, что первым в голову пришло, потом, с интересом посмотрев на мужика, спросил. «Слушай, дядя, а ты не хочешь подзаработать? Мне нужно несколько машин купить. За помощь, с каждой по сто рублей». «Парень, ты кто?» Вполне серьезно спросил тот. Мак, волшебник, колдун. Можешь выбирать что угодно. На возраст не смотри, я старше». Э, шутим? Да мне прям делать нечего, чтобы разыгрывать левых мужиков. Мы тут пока общаемся, там машины выкупают. Что моими могут стать?» Не видишь, возраст самому не позволяет такие покупки совершать. С тобой вон историю пришлось придумывать. Поэтому нанять тебя мне проще. Или смотри, за помощь сегодня излечу тебя. Я лекарь. Все болячки уберу. Подновлю организм, лет на 20 будешь себя чувствовать. 50 лет без проблем со здоровьем проживешь. Тебе ведь 57? Ты откуда знаешь? Диагностом тебя проверил. Кстати, проблемы с почками, застужены. «И язва, что давно не дает тебе предаваться чревоугодию, ведь беспокоит. Так что выберешь, оплату или здоровье?» Тот покачался с носок на пятки, зло сплюнул под ноги и буркнул. «Да пошел ты, ублюдок малолетний. Развернувшись, тот уверенно двинул прочь. Я несколько секунд недоуменно смотрел ему вслед, потом хмыкнул. «Сказочный идиот!» Вывод мой был сделан от души потому тряхнул головой и побежал ко входу на авторынок. Машины сами себя не купят. В этот раз я выбрал «Волгу» только с конвейера. У этой ГАЗ-21 был белый низ и зеленый верх. Смотрелось здорово. Пробег меньше тысячи километров. Ее в столицу своим ходом пригнали. Олень на капоте присутствовал. Вот только толпа покупателей, перекупов, что ее окружили, не давали подойти спокойно. Пришлось продираться, что и сделал... И подергал хозяина, уже замаренного покупателями, за полукожной куртки. Тот сначала обернулся. Рядом на него не смотрят, потому догадался посмотреть вниз. «Тебе чего?» «Меня батя послал. Говорит, машина понравилась, берет за вашу цену без торга. Снаружи рынка ждет». Тот даже не думал. Похоже, уже был на грани, хотя вроде выглядит как перекуп, опытный в этих делах чел. Тот стал кричать, что машина продана, просил разойтись, Так что мы устроились в кабине и покинули рынок. А управление, смотрю, не отличается от Победы. Тут произошла почти зеркальная история, как с хозяином Победы. Деньги получил, документ купли-продажи от руки написал, как и расписку, с трудом его спровадил, настырный какой, и угнал машину в то же место, где убирал Победу. Также и Волгу следом в шкатулку. После чего побежал обратно. Нет, угла бывшего хозяина «Волги» не встретил. И да, принимал машина как и положено. Комплекты ключей, включая запасные, все, что с ними идет от завода по штату. У Победы, к слову, резина новая. Хозяин ее купил еще зимой. И вот поставил. Не побегала на ней, по сути. Что уж про «Волгу» говорить. У той вообще двухцветная резина, белая с черным. Я же быстрым шагом снова зайдя на рынок, Бывший владелец «Волги» уже умотал, видимо, домой и продолжил осмотр, что там в продаже есть. Тот я рванул на перехват той машины, что меня заинтересовало. «Зимгаз-12» в бордово-белой раскраске. Такие машины населению редко шли. Это, видимо, такая. Шестиместная и шестиоконная. Не раз на улицах видел. Как раз проехала на территорию рынка. И не один я такой, что на нее среагировал тоже стягивались следом, пока шофер искал, где ее приткнуть. Как встал, я сразу открыл дверь пассажира и сказал тому, садясь, «На выезд. Папа берет машину, он снаружи ждет». Вот так сразу удивился тот. «А чего тянуть? Кстати, как такую красавицу отхватили?» «Так я космонавт, у нас свои магазины». «А, ну да». Однако владелец машины все же выгнал ее наружу, я расплатился. Пробег, конечно, 30 тысяч, но машина в идеале. Четыре года ей. Никакой скромности у этого Хапуги. А еще космонавт. Но выпроводить его оказалось еще сложнее, чем двух других. Впрочем, сделал и, укатив, убрал машину на присмотренном месте. А вход на рынок мне закрыт. Я приметил там пару недобрых взглядов. Перехватит и за трещины дают. Ну, пусть попробуют. Я рискнул. Вернулся активно, крутя головой. В Москве нахожусь, а ни одного москвича не купил. Нужно это исправить. Денег осталось не так и много, но хватит еще на три новых Волги. Вот это я растратился. Не жалею. Вполне сознательно это делал. Да и куда мне они? А машины это машины. Тут я приметил новенький Запорожец. Тот самый, горбатый. Такой мне ногу поломал. Это был ЗАЗ-965 и хозяин в охотку продал не машину. К слову, та этого года выпуска, мартовская. А когда мы выезжали на улицу, один из перекупов выставил гвоздь, и тот проскрежетал по борту. Хозяин непонятный звук услышал, задергался, прислушиваясь, а я отработал амулетом воздушных лезвий. Срубил этому хмырю ноги выше колен. Нечего мне настроение портить. А уж как владелец запорожца убивался, когда ему показал на полосу Ругая всяких уродов. Тот понял, что это явно не случайно. На меня поглядывал. Машиной мы занимались не так и далеко от входа на рынок, не обращая внимания на суету там. Свистки милиции, что скорая приехала, на базе удлиненной «Волги» универсала. Нехотя, но цену скинул. Забрал деньги и ушел. Этот хохол один про родителей не спрашивал и сразу ушел. Боялся, что я передумаю. Повреждение лакокрасочного уберу, не проблема. Так что по старой схеме убрав машину в шкатулку и в припрыжку побежал обратно. Энтузиазм у меня так и пер. Я там вроде эмку приметил. Вроде живая. Мимо такого раритета я пройти не могу. Это же кусок истории. Только цвет белый был, как-то не то. У входа на рынок милиционеры суетились. Дворник засыпал пятно кровью песком, шел опрос очевидцев, и вообще следственные мероприятия. Тело пострадавшего, а может и трупа, видно не было. Как и скорой, видать, увезла. Я без проблем мимо прошел и углубился на территорию рынка. Вскоре уже изучал белую эмку. К слову, рядом никого. Похоже, эта машина мало кого интересовала. На уж. Состояние ужасное. Проржавело, ее пытались варить. Да еще не профессионал. Так что, изучая машину, Я недовольно спросил у хозяина, невысокого, плотного и плешивого живчика. О, на Хрущева похож, такой же розовый свин. Вы ее кисточкой, что ли, красили? Разводы вижу. «А что, жалеть, что ли?» — буркнул тот. Я только рукой махнул и двинул прочь. Просто есть другой вариант, я его сразу и не рассмотрел. В дальнем углу стояла черная эмка с красными шторами на окнах, на вид как новая. Ну, издали точно. Вот к ней подошел. Кстати, машина продавалась на рынке изрядно. Я, когда зашел, ранним утром сотню было. Сейчас ближе к трем сотням. И одни покупали и уезжали, другие пригоняли запоздавшие. Подойдя к передку эмки, погладил фару правую машину полностью комплектно, в отличие от прошлой, и покосился на хозяина, что с интересом меня разглядывал. От машины пожилая парочка, старичок со старушкой, только что отошли. Так что других покупателей на горизонте не видно. Такие машины мало кого интересовали, хотя ее состояние поражало. А ведь машине 20 лет где-то, а как будто пара лет особо не побегала. Что по хозяину, один вид сразу и наверняка выдавал его профессию. Шофер обыкновенный, начальника возящий. Была в нем какая-то подхалимская струнка, что и выдавала его с головой. Необычный шоферюга элита, как они себя считали. Явно на пенсию вышел недавно. «Откуда такое чудо?» — спросил я. «Кремлевский гараж. Дежурная машина, но пользовались редко. 42-го года выпуска. Пробег меньше 20 тысяч. Только по городу и окрестностям столицы ездили. Взял себе по списанию. Состояние идеальное». Усмехаясь, но по-доброму ответил тот. Аура показала, что был чистен. Да у нее даже резина как новая. Изучая пока снаружи, восхитился я. Дальше стал изучать движок и потом салон. А там запах дерева и металла. Запах старины или нового автомобиля. Да, машина из теплого гаража. Ездила редко, но ездила. Кто-то, видимо, себе берег. Была такая практика, да, видимо, не сложилась. Обговорили цену, и тот сам выгнал машину наружу. Она и урчала, как новая. Тем более, тот провел ей полное обслуживание, поменяв, что нужно. «Самая старая из моих покупок, но выглядела на все сто. Что уж говорить, с машиной мне повезло. А почему ее не брали, было понятно. Стоило только узнать ценник. Как новая «Волга». На рынке не было принято писать ценники. Можно было узнать цену, только спросив у хозяина. Кстати, когда мы выезжали, милиционеры проводили нас заинтересованными а кто и пристальными взглядами. Не думаю, что их заинтересовал я. Скорее всего, на машину по привычке среагировали. Тут тоже получил документы, расписки и передал деньги, а бывший, теперь хозяин, ушел. Я же укатил за тот же угол и поспешил убрать машину, потому как двое милиционеров побежали следом. Чем-то я их привлек. Когда те вывернули за угол, я уже шел навстречу и с независимым видом жуя яблоко. «Так, малец, где машина?» «Черная?» «Туда проехала». Ткнул я себе большим пальцем за спину. «Ты за рулем был, мы видели». Хмыкнул второй, с пустыми погонами. Первым был сержант. «Ого, а я и не знал, что машины управлять умею». Те, потоптавшись, пошли в улицу, осматривая места, где машину можно было укрыть, а я двинул к рынку. «Все, хватит, это последний заход». «Москвич» беру и ходу отсюда. На рынке, поискав, все же нашел «Москвич» 407 голубого цвета. Машина годовалая. Продавала женщина. Муж погиб и вот. С ней брат был. Он в основном и занимался продажей. Просто из всех предложений, что я изучил по-быстрому, это был идеальный вариант. Однозначно надо брать. Но проблема с покупкой. Мне везло с прошлыми хозяевами машин. Но не факт, что повезет тут. «Женщина может докопаться, где родители». Я покрутился вокруг них и двинул к ряду мотоциклов и мопедов. Было и такой в стороне. Там пообщался с владельцем мотороллера «Муравей», тот, что на трех колесах и с кузовом. Темно-синего цвета был, навье. Договорились, что подождет снаружи. А сам вернулся к москвичу. Работал по старой схеме. Мы выехали наружу, хотя уговорить трудом удалось. Вот дальше все пошло не по сценарию, как я и думал. Деньги они взяли, но документы и расписку за деньги отдавать категорически отказались, пока не увидят отца, который якобы через меня покупает эту машину. Пришлось достать пистолет, это Браунинг был, направив на мужчину. Мне не мешало, что в ста метрах до сих пор милиционеры работают, и сказать «Едем за тот угол». Через открытое окно, проезжая мимо, я махнул рукой хозяину муравья, чтобы следовал за нами, а за поворотом сразу сказал. «Стойте. Теперь отдайте мои документы». «Отлично. Спасибо за машину. Валите». Женщина все комкала вверх сумки, куда деньги убрала, но видя, что вернуть не требуя их, мигом покинула салон, как и брат. Те отошли, а я сел за руль и покатил дальше. «Муравей за мной». Я заранее об этом договорился. Уехали метров на двести, свернув в знакомый тупичок, где я и встал. Тот даже не стал брать расписки. Деньги хозяину, что их пересчитал, получил ключи и документы на трицикл, и тот пешком двинул обратно, а я убрал мотороллер в шкатулку. Впрочем, и машину тоже. И двинул на велосипеде прочь. Бывшая хозяйка москвича уже подняла всех у рынка. И менты бегут сюда, но я укатил. С этим рынком все. Буду ждать. Поэтому подумывал посетить в Киеве такой же. Тоже большой город. А пока ехал на окраины города. На рынке я видел несколько десятков иностранных машин. Но все они, почти все, времен войны, что у немцев по репарациям забрали. И эксплуатировались до конца. Такого вида, как у эмки, ни у одной. Под восстановление взять можно, но я смысла не видел. Я не фанат, и машины меня интересовали поскольку-постольку. Просто для эстетичного удовольствия. Вот был бы У-2 или еще какой самолет времен войны, да в отличном состоянии, я бы все сделал, чтобы его заполучать. Я летчик, а не автомобилист. Так что, скорее всего, дальнейших покупок не будет. И так шкатулка почти полная. Пара машин и все, места не будет. Я выехал к перекрестку, притормаживая. Тут уклон был. Чуть бабульку с корзиной не сбил, ловко увернувшись, слыша ругань вслед. Тут вдруг сработал сканер. Он работал в пассивном режиме. Я отключил его на поиск золота и камней. Москву чистить и чистить. Я и в половину ее не почистил на схроны. Оставил на следующее лето. А сработал тот на другое. Экстренно тормозя юзом, я встал у дуба. Тут аллея по улице и стал работать сканером, потому как тот сработал на нечто магическое. На самой границе работы в 500 метрах. Это явно амулет. Но чтобы понять, что это слишком далеко... Черт. А ведь я там работал не раз. И амулета не видел, значит, привезли недавно. Мои амулеты под чарами маскировки. Их вот так легко не обнаружить. А этот амулет сверкал, как огонек для мотыльков. Вот только я сам так же сверкал. Я не делал амулета ложной ауры, что меня бы скрыл. Думал, что до создания портала и перехода в новый мир тот мне не потребуется. Ошибся, как видим, признаю. В общем, я стоял и смотрел на данные сканера и не мог принять решение. Чуйка вещала даже не думать сближаться, похоже на ловушку, а разум и любопытство подталкивали провести разведку. В общем, я не рискнул, «Амулетов мало, не отобьюсь». Зашел в подъезд ближайшего многоквартирного дома. Ведя велосипед, там переоделся, комбинезон засвечен. «Сейчас всех на мои поиски поднимут, и там дальше на трамваях». Велик тоже убрал, до окраин. Оттуда уже на велосипеде за территорию Москвы. Вот и все. Катил дальше по тропинкам. Хорошо, время сухое. Дождей нет, ехал без проблем. Деревья еще и зеленой листвой. Желтеть не начали, если только в редких случаях. Решил задержаться, а время обеда. Тем более вторые сутки пошли, как не сплю. Отдохну, поем и дальше. Вот на часок на берегу речушки задержался. Уже поел, собираться начал, когда скидывая с себя маскировку. Это какие-то плащи вроде мантий-невидимок. Ко мне вышли две высоченные дылды. «Эльфы», — скривился я, — «вас только не хватало».